Соломея. А, это пророк, которого боится тетрарх. Второй солдат. Об этом мы ничего не знаем, царевна. Это пророк Иаканаан. Молодой сирийц. Прикажешь, чтобы тебе принесли носилки, царевна? В саду очень хорошо. Соломея. Он говорит чудовищные вещи о моей матери, правда? Второй солдат. Мы никогда не понимаем, что он говорит, царевна. Соломея. Да, он говорит чудовищные вещи о ней. Раб. Царевна, тетрарх просит тебя вернуться на пир. Соломея. Я не вернусь туда. Молодой сириц. Прости, царевна, но если ты не вернёшься туда, может случиться несчастье. Соломея. Он старик этот, пророк. Молодой сириц. Царевна, лучше было бы вернуться. Позволь мне проводить тебя. Соломея. Пророк старик? Первый солдат. Нет, царевна, он совсем молодой. Второй солдат. Это неизвестно. Некоторые говорят, что это Илия. Салемия: Кто это, Илья, который солдат, очень древний пророк этой страны Царевна? Раб: Какой ответ мне передать тетрарху от Царевны? Голос Иаканаана: Не ликуй, страна Палестины, ибо бич того, кто бичевал тебя, преломился. Из рода змея произойдёт Василиск, и то, что родится, поглотит птица. Салемия: Какой странный голос. Мне хотелось бы с ним поговорить. Первый солдат. «Это верно невозможно, царевна. Тетрарх не хочет, чтобы с ним говорили. Он запретил даже первосвященнику говорить с ним». Соломея. «Я хочу говорить с ним». Первый солдат. «Это невозможно, царевна». Соломея. «Я хочу». Молодой сирийц. «В самом деле, царевна, лучше было бы вернуться на пир».